Александр Руш, Чёрный дервиш. Сидела у себя Анита за столом и вышивала. А что прикажете делать, когда на улице уже час как сыплет мелкий противный дождь пополам со снежным просом. После завтрака она потопталась на крыльце, кутаясь в шерстяную шаль и раздумывая, стоит ли совершать мацион. В результате теплолюбивая южная натура взяла своё. В гостиной да перед натопленным камином оно куда уютнее. Псковское захолустье, где находилась деревня Медведевка, окруженная со всех сторон лесами, не отличалось идеальным климатом. Зимой морозно и сугробы по плечо, а летом как повезет. Иногда зной, дышать нечем, а иногда зябко, даже к концу июня заморозки случаются. Прочие же времена года ни то ни сё. Нынче, например, весна выдалась ранняя, но мокрая. Снег сошел в конце марта, и сразу же зарядили ливни. Медведевка, которую связывал с ближайшим городом один единственный шлях, оказалась во временной изоляции. Хорошо еще, что припасов, и у крестьян, и у господ достаточно, никто не голодал. Неделю назад потоп прекратился, дорога подсохла, и конюх Ерофей рискнул пуститься в путь на телеге, чтобы купить свечей, табаку, галоши и ещё кое-чего из предметов первой необходимости. Вылазка завершилась успешно, однако на медне с утра небеса опять прохудились. Что поделаешь с капризной русской природой? За дверью послышались скрежещущие звуки. Это вернулся Алексей Петрович Максимов, он же Алекс, супруг Аниты, и старательно счищал с крипком налипшую на сапоги грязь. Он, как рачительный хозяин, ещё на рассвете решил обойти свои владения и проверить, в каком состоянии поля и не побила ли озимы. В гостиной прибиралась служанка Вероника, шуршала тряпкой, смахивая пыль и наматывая на швабру замеченные в углах паутинные кружева. Анита свыклась с её постоянным присутствием и обращала на неё внимание не больше, чем на мебель. Алекс вошёл в гостиную. Промокшую тужурку он оставил в передней, но с его волос текло, они слиплись стрелками. Погода дрянь, констатировал он, хотя это и так было очевидно. Чем занимаешься? А, кройка и шитьё. Он присмотрелся к буквам, которые были вычерчены аккуратными стежками на батистовом квадратике. T A M, не дописанная завитушка. Дай подумать. Если учесть, что через 3 дня мой день рождения, то это, видимо, подарок, а буквы означают, тут он мгновение помедлил. T A M O M I K Y E R I D O. Люблю тебя, мой дорогой. Угадал? Ты делаешь успехи, улыбнулась Анита. За те 2 года, что мы живём вместе, ты стал поразительно догадливым. Она не жаловалась на судьбу. Пекло гражданских войн в родной Испании, вынужденная эмиграция, смерть первого мужа всё это теперь в прошлом. В имении Алекса она нашла покой и семейное счастье. Зная свой неуёмный характер, она понимала, что рано или поздно её снова потянет на приключения, но сейчас Сейчас так чертовски приятно было сидеть у камина, под скрип рассыхающихся от жара балок старого дома и заниматься милыми пустяками. Максимов сел в кресло и потянулся к стоявшему на подоконнике графинчику с наливкой. "Я многое могу объяснить", признал он не без самодовольства, "но есть вещи, находящиеся за гранью моего понимания. Это какие же?" К примеру, Иду я Давичу по деревне и вижу, как из избы выходят крестьяне. В руках у них оглоблек, который привязан колокольчик, а впереди идёт баба и подметает веником прошлогоднюю траву. Я уж подумал, кто-то из нас с ума сошёл, или я, или они. Э, Алексей Петрович, без церемонна влезла Вероника и стрясла ему на голову клок паутины. Это ж к Санку Прокудину сватыли. Она из вебсов, а у них обычаи, как у них крестий. «Положим, свадебные обряды у всех народов бессмысленные и беспощадные», — возразила Анита и перерезала ножничками шелковую нитку. «А про Ксану я знаю. Сама ей два дня назад разрешение давала замуж за кузнеца выйти». «Теперь и я знаю». Алекс плеснул себе наливки в хрустальную стопочку и с наслаждением выцедил. «Уф, но согласись, увидишь такую процессию и рот разинишь. Что происходит?» да? Онито расправила платок с готовой вышивкой и посмотрела сквозь него на окно. А если бы ты увидел в нашем дворе, скажем, верблюда, а на нём столичную графиню, как бы ты это объяснил? Алекс добродушно рассмеялся. Ну, тут и объяснять нечего, это же полная нелепость. Серьёзно? Ты посмотри вон туда. И она указала на только что протёртые Вероникой оконные стёкла. Максимов проследил за её пальцем и застыл с пустой стопкой в руке. Во дворе, аккурат перед фасадом усадьбы, переминалось с ноги на ногу двугорбое животное с притороченными по бокам чемоданами. Видно было, что оно устало после долгой и трудной дороги, шерсть от дождей свалялась, и вид оно имело печальный. Меж его горбов сидела пышнотелая барыня. В длинной накидке без рукавов, известной под названием ратонда, с афьяновых сапожках и зелёным берете, больше подходившим для светских раутов, чем для длительных вояжей по бездорожью, барыня держала над головой какетливый зонтик, которым силилась прикрыться от падавших с неба капель, и переругивалась с состоявшим под леверблюдом погонщиком в челме, видимо, требовала, чтобы он поскорее помог ей спуститься на грешную землю. Анита бросила платок на стол и выпорхнула из дома. Мэри, "вы ли это", воскликнула она, сбежав с крыльца в лужу размером с небольшой пруд. "Нюточка", -скричала дама в ротонде и ударила верблюда в бока пятками. "Да ляг же ты, болван, дай слисть". Верблюду не улыбалось плюхаться брюхом в студёную воду, но погонщик в челме дёрнул его за узду. И мохнатый великан с мученической гримасой покорился. Дамач вернула зонтик, засеменила к Аните и с ходу троекратно расцеловала её, истинно по-русски, совсем пыломы от души. Нюточка, как я счастлива, что добралась до вас. Мы полдня шли по вашим джунглям, видели волков, зайцев, белок и ещё бог весть каких ужасных хищников. Восхитительная тьмута ракань. Это эпатажная и во многом нелепая, как по внешнему облику, так и по манере говорения дама, была петербургской приятельницей Аниты. Звали её Мария Антоновна Госкина, и она многократно становилась объектом сплетен высшего общества. Ей было чуть меньше 30, но она уже пережила двух мужей. Первый граф Госкин, одаривший её титулом и четырёхэтажным особняком на Невском проспекте, скончался от сердечного приступа через 2 года после свадьбы. Поговаривали, что Марья Антоновна немало поспособствовала этому, но Анита досужим слухам не верила. Дряхлый граф имел отнюдь не богатырское здоровье, меж тем любил баловаться французскими коньками и беззудержу смалил трубку. Мария Антоновна пребывала в трауре ровно год, после чего Фортуна свела её с женихом совершенно экзотическим. На тот момент разразилась англо-афганская война, и в Россию из Кабула прибыл родственник свергнутого и убитого шаха. Звали его Наджиб. Он искал в северной стране убежище, а нашёл ещё и любовь. Страсть его к Марье Антоновне вспыхнула с такой силой, что он, не задумываясь, отрёкся от веры предков и крестился с именем Афанасий. Когда он на законных основаниях сделал госпоже Госкиной предложение, она размышляла около 3 месяцев и ответила согласием. Никто, включая Аниту, не смог выпытать, что подтолкнуло её к принятию такого решения. Бегство наджиба Афанасия из шахских харом Произошло столь поспешно, что он навряд ли успел захватить с собой и сотую долю накопленных на родине богатств, поэтому его финансовые возможности оценивались весьма скромно. Впрочем, он был красив, по-восточному загадочен, а волочавшийся за ним шлейф домыслов привлёк к нему всеобщее внимание. Они-то полагала, что Мэри вышла за него исключительно ради удовольствия попасть в центр пересудов. Но и этот её благоверный не задержался на белом свете. Нынешней зимой вздумалось ему покататься на русских санях, забава, о которой он в своём Кабуле и не мечтал. Лошади понесли, возница с перепугу выпрыгнул, а новоиспечённый Афанасий грянулся лбом о фонарный столб и немедле перенёсся в лучший мир. Авдоев вторично Марья Антоновна перестала появляться на людях, заперлась у себя в доме и никого не принимала. Судя по всему, безвременное расставание с мужьями не вошло у неё в привычку и вызвало глубокие переживания. Поэтому Анита была чрезвычайно изумлена, увидев её у себя в имении за сотни верст от Петербурга, да ещё и на таком необычном транспортном средстве. Какими судьбами, Мэри, вы откуда? Сейчас, отвечала та, продолжая обнимать и расцеловывать подругу. Сейчас всё расскажу. Прикажите определить моего верблюда и накормить извозчика. Анита кликнула конюха Ерофея. Он озадаченно воззрился на невиданную животину. Погонщик, недовольный паузой, пока на него и верблюда нещадно сеялся дождь, закаркал что-то на непонятном наречии. Ерофей засуетился и увёл их в конюшню, а Анита припроводила нежданную гостью в дом. Надо ли говорить, что и Максимова несказанно поразило прибытие графини Госкиной. Он галантно помог ей выпростаться из ротонды и накинул на плечи турецкий платок. Веронике велели прекратить возню с тряпками и в срочном порядке поставить самовар. Марья Антоновна, распираемая желанием выговориться, приступила к рассказу. Она поведала, что после кончины наджипчика осталось практически на бабах Всё, доставшееся ей от афганского принца наследства, состояло в ворохе ношенной одежды азиатского покроя, серебряном кулончике, который Наджиб подарил ей в день свадьбы, и сотни английских фунтов. Не разбежишься. Однако, роясь в вещах почившего супруга, она наткнулась на конверт с надписью Машеньке лично. В конверте лежала записка следующего содержания: Когда по утру лишишься всего, найдёшь и больше ничего? спросила заинтригованная Анита. Ничего, уныло подтвердила Госкина, но тотчас оживилась. На джипчик как-то обмолвился: "Если с ним что-нибудь случится, бедствовать я не буду. Ему удалось вывести из Афганистана целое состояние, и оно будет моим". Что же это за состояние и где оно? Не знаю. Но я уверена, что записка поможет его найти. Анита задумалась. Пока что в этой истории было слишком много белых пятен, не позволявших выстраивать ума заключения. Если так, то почему бы ему прямо не сообщить вам, где находится богатство? Он опасался. Мария Антоновна перешла на лихорадочный шёпот. Говорил мне, что у него легион недоброжелателей, готовых устранить его и получить доступ к деньгам. Я думаю, что гибель наджипчика не была случайной. Кстати, кучера, который не удержал Сани, так потом и не нашли, это не спроста. Вы считаете, что вашего мужа убили именно, а сейчас идёт охота за его имуществом. Госкина оглянулась на дверь и заговорила ещё тише. Через неделю после похорон кто-то пытался проникнуть в мой особняк. Ночью взломали окно на первом этаже. «Спасибо слугам», — услышали и подняли тревогу. «Взломщиков поймали?» — поинтересовался Максимов. «Где я там? Ловкие шельмы. Никто их даже разглядеть толком не сумел. Но это еще не все. Три дня назад какой-то наглец забрался ко мне в бодуар. Представляете?» Глаза графини округлились. «Я вхожу, а он стоит возле ночного столика и держит эту самую записку». Она извлекла из-за корсажа серый надорванный конверт. Рама распахнута, сквозняк, у меня волосы встали дыбом и от испуга, и от ветра. Я закричала, прибежал дворецкий с кочергой, но этот негодяй перемахнул через карнису и на улицу. — Вы его рассмотрели? — Только в профиль. Рост у невысокого, худой, брюнет, и, как мне показалось, очень молод. — А записка? — уточнил Алекс. — К счастью, он ее бросил. Графиня протянула ему конверт. — Вот, можете ознакомиться. Максимов вынул из конверта листок бумаги, развернул его и прочел уже озвученные вдовой пять слов. «Когда поутру лишишься всего, найдешь». Хм, как-то это не по-русски сказано. Сразу видно, что писал иностранец. «Дай-ка». Анита взяла у него записку, внимательно всмотрелась в размашистую строчку. Написано правильно, без ошибок. Насколько мне помнится, Наджип неплохо владел русским языком. Она пару раз встречала его у Графини и составила впечатление как человека способного и всесторонне образованного. "О да", подхватила Марья Антоновна. "Наджипчик говорил почти без акцента. Следовательно, у нас есть основания полагать, что записка нарочно составлена так коряво. Но зачем?" Любопытство охватывало Аниту всё сильнее. Я постараюсь с этим разобраться. Конечно, нюточка, Мария Антоновна, молитвенно сложила руки поверх завязанного узлом платка. Я для того к вам и приехала. Если у моих врагов хватило дерзости дважды вторгнуться ко мне в жилище, то они не остановятся ни перед чем. Полиция беспомощна, а о ваших талантах я знаю не понаслышке. Живя в Петербурге, Анита однажды приняла участие в расследовании запутанного дела, связанного с исчезновением барона фон Штерна. Она проявила недюжинную сообразительность и в немалой степени поспособствовала поимке преступника. Молва об этом распространилась по всему городу. «Благодарю вас, Мэри». Анита потупила взор. «Боюсь, вы меня переоцениваете, но вы так и не рассказали, каким образом добрались сюда». Вошла Вероника и внесла начищенный медный самовар, расставила чашки, пристроила на столе рожетки с земляничным вареньем. Дождавшись, когда она покинет гостиную, госпожа Госкина отхлебнула горячего чаю и возбуждённым тоном закончила своё повествование. Я выехала из Петербурга на дрожках, но скоро приличные дороги кончились. Со мной был Ахмат, он афганец. На джипчик рекомендовал его как слугу по собачьей преданного. Я взяла только его, потому что хотела улизнуть по возможности незаметно и не увлечь за собой неприятелей. В Новгороде на ярмарке торговали какие-то башкиры. У них был целый выводок верблюдов, и Ахмат предложил купить одного. В ту пору верблюды в России, вплоть до самых отдалённых сибирских уголков, использовались в качестве средств передвижения так же часто, как и лошади. Смекалистому Ахмату пришло на ум, что длинноногие испалин, привыкшие ходить по зыбким сыпучим пескам, пройдёт и через топкое месиво, в которое превратились провинциальные дороги в пору весенней распутицы. Расчёт оказался верным. Бактриан с поклажей и двумя наездниками шёл медленно, зато верно. Лужи и глинистая размазня были ему нипочём. Графиня, проколыхавшись несколько часов в неудобнейшей позе, отсидела себе всё, но у неё и мысли не возникло сетовать на дискомфорт. Слава богу, я у вас, выдохнула она и откинулась на спинку кресла. Уж вы-то мне поможете, не правда ли? Анита помешкала, обдумывая, как бы подипломатичнее ответить, чтобы с одной стороны не позволить гостье упасть духом, а с другой ничего ей не гарантировать. Но в этот миг в гостиную, толкаясь, валились Вероника и Ахмат. Последний что-то тараторил, горничная отпихивала его, он рвался вперед. «Да постой же ты, Ирод!» — заклинала та, вцепившись в его влажный, покрытый бурыми разводами халат. «Куда без спросу?» «Цыц!» — прикрикнул на обоих Алекс. «В чем дело?» «Вот!» — Ахмат разжал правую ладонь и заскрипел, коверкая слова. «Слова!» Моя верблюд поставил, шёл на двор, а из неба падало. На стол с его загрубевшей, смуглой руки скатился маленький холщёвый узелок. Как это с неба? не поняла графиня. Что ты такое ородишь? А грид через забор кто-то бросил, пояснила Вероника, опередив косноязычного басурманина. Не иначе ребятине о деревенские розги бы их отлупить. Погоди. Анита развязала узелок, И вытряхнуло на стол содержимое: камешек, игравший по всей видимости роль утяжелителя, и бумажный клочок, здесь вроде как рисунки. Она развернула листок и поднесла к свече. Алекс и Мария Антоновна вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что на нём изображено. Их глазам предстала призоньятная картинка, точнее даже три, намолёванные заострённой угольной палочкой. Первое являло собой заштрихованный силуэт зверя, похожего на мифического грифона, только с хоботом. Во второй они-то не без труда признала карикатурный портрет государя императора Александра I. Ну а третье? Алекс, это больше по твоей части. Она протянула бумажку Можу. Тут чертёж. Я в этом мало что понимаю. Он расправил листок на столешнице между графинчиком с наливкой и розеткой с вареньем, пригляделся. Схема парового двигателя Уатта в продольном разрезе. Сразу видно, что рисовал профан. Почему не обозначено отверстие для выпуска пара? Цилиндр взорвётся на первом же такте. Они-то переглянулись с Марьей Антоновной. Графиня выглядела обескураженной. Это чья-то шутка? шевельнула она пухлыми губками. «Причем здесь я и Наджипчик?» «Может, и ни при чем», — промолвила Анита, изучая рисунки. «Но одно я скажу точно. Соседские мальчишки не имеют к этому никакого отношения». «Ты права», — согласился Алекс и налил себе еще стопочку. «Теперь у нас уже два ребуса, и не берусь определить, какой из них сложнее». Анита положила перед собой записку, привезённую Госкиной. Что общего между этим текстом и подброшенной угольной мознёй? На первый взгляд, ничего. Но не будем спешить с выводами. Вероника обратилась она к служанке: "Приготовь комнату наверху". И повернулась к графине: "Не желаете ли отдохнуть с дороги?" "Да, пожалуй", отозвалась Госкина, подавив зевок. "Хотя не знаю, заснули после таких тревогнения". Здесь вы в абсолютной безопасности, заверил её Алекс. Не сомневаюсь, но у меня из головы не идёт, что сейчас творится в Петербурге. Я оставила дом на Дворецкого и Горничных. Они люди надёжные, но если нападёт банда головорезов? Ахмат незаметно для всех попятился из гостиной. Ушла и Вероника, судя по всхлипываниям половицы в верхней комнате, она исполняла приказания госпожи Они-то успокаивающе погладила руку Марии Антоновны. Не переживайте, главное, вы у друзей, и мы сделаем для вас всё, что в наших силах. После горячего чая, который Максимов исхитрился разбавить наливкой, графиня размякла, её клонило в сон. Вероника доложила, что комната готова, перина взбита, и ежели их сиятельство изволит, то можно отправляться почевать. Их сиятельство клевало носом, И явно не возражала против небольшой сиесты. Они-то проводила графиню наверх, велела Веронике пособить гостью с раздеванием, а сама спустилась в переднюю и накинула на себя меховую душегрейку. Утреннюю леньность, как корова языком слизала. Загадки, появившиеся с приездом Марьи Антоновны, будоражили мозг, заставляли его работать. И уже не тянуло сидеть в полудрёме за вышивкой, ноги сами несли на улицу. В дверях возник Алекс. «Ты куда?» «Пойду пройдусь». Она набросила на голову мантилью, память о родной стране, и шагнула к порогу. «Хочешь со мной?» «Хочу». Они сошли по ступенькам крыльца и направились к калитке. Дождь присмирел, однако всё ещё ощущалась мельчайшая водяная взвесь — обволакивавшие лицо, руки и всё вокруг. Максимову не терпелось обсудить историю графини и то, что этому сопутствовало. Мне, думается, начал он с видом знатока, что у госпожи Госкиной имеются не только недоброжелатели, но и друзья. Они-то, пожало плечами. Тоже мне открытие, у неё в друзьях половина Петербурга. Я имею в виду скорее не её друзей, а этого, как его, Наджиба. Согласись, записка, которую она привезла, не содержит в себе полезной информации. В ней лишь сообщается, что Графине, лишившись всего, то есть мужа, не останется прозибать в нищете и получит припрятанное им богатство. Не соглашусь. Почему муж это всё? И как истолковать слово "поутру"? Почему наджибу было так важно подчеркнуть время? Алекс недовольно сморщился, но упрямо гнул свою линию. Это мелочи. Куда важнее, что записка не является путеводной нитью. В ней нет ничего такого, что натолкнуло бы на мысль о местонахождении сокровищ. Для этого на джип приберёг кое-что ещё. Зашифровал координаты в рисунках и передал одному из своих знакомых, кому всецело доверял. Этот знакомый получил указание не выпускать графиню из вида и подбросить ей листок с картинками при первой же возможности. Добрый самаритянин поехал вслед за ней в Медведевку, чтобы здесь бросить листок через забор, усомнилась Анита в своеобразное решение. Максимов, слыша скептические нотки в её голосе, начал раздражаться. Нелли, не придирайся. Я хочу донести до тебя, что рисунки и есть настоящий ключ к разгадке. Надо изучить их досконально. Надо. Не стало спорить Анита. У тебя есть предположение? Алекс ждал этого вопроса и пустился в пространные рассуждения. Портрет бывшего императора, может, в доме графини он висит где-нибудь в столовой или в кабинете, а за ним клад. Чертеж парового двигателя. Не был ли на джип любителем механики? Что, если этот двигатель стоит в чулане, а в цилиндре вместо поршня и шатуна золотые монеты? Грифон с хоботом. Вот тут сложнее. Вдруг афганский принц привез из Кабула чучело какой-нибудь редкой твари, набитая ассигнациями. Анита выслушала все эти благоглупости, после чего заметила — ты рассматриваешь каждый рисунок в отдельности, а они наверняка составляют общую систему. Но Алекс, не так-то легко было переупрямить. Общую систему? С чего ты взяла? Просто-напросто клад разделён на три части, так безопаснее, и они спрятаны в разных местах. Он, несомненно, привел бы еще немало доводов в пользу своей догадки, если б из-за копченной постройки, мимо которой они проходили, не вырвался громкий рык, вслед за которым на улицу выскочил маленький человек, закутанный в бекешу. Он опрометью бросился к лесу, черневшему неподалеку, и сделал это вовремя. Из дверного проема, только что покинутого, вылетела и шмякнулась в грязюку тяжеленная кувалда. Ого, поразился Максимов, но кого Матвей так и сырчал? Услыхав голос барина из постройки, это была деревенская кузня, вышел Верзило в фартуке с кляксами копыти. Он поклонился господам и подобрал брошенную кувалду с такой лёгкостью, словно она весила не больше фунта. Что стряслось? Полюбопытствовала Анита. С молодой женой характеры не сошлись. "Нет", пробасил кузнец. — Оксана у меня диамант яхонтовый, душа в душу живем. — Чего ж ты тогда инструментарием разбрасываешься? — Да ходят тут всякие, прельщают. Матвей не грешил многоречивостью, слова из него приходилось вытягивать клещами, как гвозди из подков. Прошло не менее получаса, прежде чем выяснилось, что в кузню заглянул незнакомец, старательно прятавший лик под низко нахлобученной шапкой. и предложил Матвею подзаработать динджат. Всего-то и требовалось: принести к господскому дому и тяжком подложить на крылечко деревянный ларчик. Матвею просьба показалась подозрительной. Он решил, что незнакомец Калдун вознамерившийся известить господ, которых в Медведевке уважали за справедливые и милостивые отношения к крепостному люду, Кончилось с тем, что кузнец посетителя прогнал, посулив, если тот явится повторно, расколоть ему череп, как грецкий орех. «А ларчик?» — допытывалась Анита. «Что было в ларчике?» «Почем мне знать?» — прогудел Матвей. «Унес он его?» «Унес, да недалече». Максимов показал на предмет, лежавший в сожжениях в пяти от кузницы. Оборонил в торопях. Анита не склонна была считать незнакомца растяпой. Гораздо логичнее выглядела гипотеза, что он, увидев приближавшихся хозяев в деревне, сумыслом бросил свою ношу, чтобы она попала к ним в руки. Цель таким образом достигалась без лишних проволочек и совершенно бесплатно. Анита подобрала ларчик. Он был выструган из сосны, На гладкой шлифованной крышке, равно как и на остальных его гранях, не значилось никаких надписей, вензелей и подобных опознавательных знаков. Она покачала его на ладонях. — Увесистый. Что в нем? — Не открывали бы вы, барыня, — попросил Матвей, суеверный, как все жители русской глубинки. — Не ровен час, проклятье на себя навлечете. — Дай я. Алекс отобрал у Аниты ларчик, поддел ногтем крышку, и она послушно откинулась. Матвей инстинктивно приподнял кувалду, приготовившись к тому, что из чёртового ящика могут выскочить из чёртавы ящика ада или в лучшем случае ядовитые скорпионы, но ничего такого. Ларчик внутри оказался разделён перегородками на три отсека, доверху наполненные чем? Алекс взял щепотку круглых крупинок, поднёс к носу, затем к рту. "Осторожно", предупредила Анита. "Это может быть отрава". Он стиснул крупинки зубами, пожевал и выплюнул. "Обыкновенная пшено. А рядом что? Рис?" Дегустация белых продолговатых зёрен подтвердила эту версию. Содержимое третьего отсека Алекс попробовал уже без опаски. Гречка — Что бы это значило, Нелли? — нашел кого спросить. Анита стояла озадаченная, смотрела на ларчик, на пока еще безлиственные деревья, за которыми скрылся незнакомец, и ничего не понимала. Кто-то решил, что у нас крупы на кашу не хватает. Если серьезно, то очевидным пока мест виделось одно — нынешний гостиниц связан с давешним подарком в виде листка с рисунками. И люди, которые их подкинули, безусловно, причастны к тайне сокровища наджиба. В противном случае они не объявились бы здесь в день приезда Марьи Антоновны. Матвей Максимов хлопнул кузнеца по мускулистому плечу. Ступай-ка ты к себе. Видишь, нет тут никаких чертей. Мы живы здоровы. Кузнец, ворча что-то о происках и коварстве нечистой силы, ушёл в пропахшую гарью мастерскую. Анита и Алекс повернули домой, гулять расхотелось. Во-первых, морось снова превратилась в полноценный дождь, а во-вторых, обилие необъяснимых событий, происходивших сплошной чередой, навевало думы отнюдь не радужные. Анита не могла избавиться от навязчивого чувства, что за ней, Алексом и их имением постоянно наблюдают, с той самой минуты, как приехала на Верблюде графиня Мария Антоновна. Максимов, судя по его хмурому виду, думал примерно так же. Своим крестьянам он верил. Они никогда б не стали составлять против него заговор. Но, как оказалось, в окрестных лесах прячутся чужаки. Друзья они или недруги, как знать. А раз так, необходимо быть на стороже. Если это какие-нибудь хунхузы, преследовавшие Наджиба еще в Азии и дотянувшиеся до него в Петербурге, То с них станется устроить нападение на усадьбу, где отныне обосновалась вдовствующая графиня. Нужна ли она им, или они надеются найти что-то полезное в её вещах? Это уже вопрос второстепенный. Долг хозяина уберечь и домочадцев, и гостей. Алекс погрузился в раздумья о фортификационных мероприятиях, способных сделать из патриархального помещичьего дома неприступную крепость. Они тоже заботилы иное. Варенец с крупой, новая головоломка. Как она стыкуется с рисунками и запиской? Она толкнула в бок примолкшего Алексея. Неплохо бы узнать его мнение. Скорее всего, оно будет неверным, но иногда и откровенная чепоха имеет свойство направлять умственные волны в нужные русла. Как и следовало ожидать, Он понёс околесицу касательно того, что клад на джиба разделили не на три части, а на шесть, отсюда и количество подсказок. Но что нам должны подсказать рис, пшеной и гречка? Искать клад надо в поле или на базаре? Может, дело в цвете? Рис белый, пшено жёлтые, гречка коричневые. Он потёр лоб, стимулируя мыслительную деятельность. А если соединить цвета с рисунками? Белый мундир на портрете императора, коричневый оттенок слов в кожух двигателя, жёлтый гриффон. Нет, ерунда выходит. Сам признал, онити и опровергать всю эту ересь не пришлось. Но как не печально, теории, в которую не стыдно было бы поверить, так и не возникли. Они вернулись в гостиную, мокрые и замёрзшие. Анита протянула руки к камину, А Алекс налил и себе, и ей своей любимой вишневки. В безмолвии выпили, и по жилам заструилось живительное тепло. Сделалось хорошо. Из верхней комнаты спустилась Марья Антоновна. Сон пошел ей на пользу. Она посвежела и, кажется, повеселела. А Нит подумывала, не утаит ли от нее обретение ларца с питательной начинкой. Однако ж рассудила, что главная героиня — обязано быть в курсе происходящего. Крупа заморгала графине серыми очами. Какая крупа? Зачем? Вот ты нам бы хотелось знать, пробормотал Максимов и взболтнул на донышке графина остатки наливки. До вечера более ничто не нарушило покой обитателей усадьбы. Анита разложила на столе все имевшиеся в её распоряжении улики, если их можно было назвать таковыми. записку, привезённую Госкиной, рисунки, переброшенные через ограду и ларчик, который неизвестный субъект потерял около кузни. Отчаявшись осмыслить значение каждого предмета в отдельности, она крутила их, перекладывала так и эдак, будто надеялась, что они сложатся в замысловатую мозаику, но все её старания были тщетны. Уже смеркалось, когда Вероника подала обед. ши и бараний бок с пшённой кашей. Они-то привыкла к русской кухне, но после сегодняшних даров на кашу смотрела с подозрением, да и вообще ела без аппетита. Голововращение мыслей не позволяло сосредоточиться на трапезе. Подобное испытывали и Алекс с Марией Антоновной. Всяк думал о своём. Вернее, думали-то об одном и том же, но под разными, так сказать, углами. Завязавшееся было обсуждение быстро сошло на нет, ибо свелось к бесплодным и ничем не подтверждённым догадкам. Обед подходил к концу, когда во дворе раздался заливистый собачий лай, после чего загромыхали по крыльцу тяжёлые сапоги, и в гостиную вбежал Ерофей. Он был из числа наиболее преданных слуг, и ему дозволялось входить в барские покои в любое время. Сбежал Выдохнул он с порога и содрал с лысины набухшей от дождевых капель три ух энтет с горбами верблюд встрепенулась Марья Антоновна и уронила ложку Как такое возможно Не могу знать я за дровами ходил возвращаюсь дверь в конюшню отомкнута а его нету А Ахмат он же был при нём Дрыхнет ваш тючмек прости господи без задних ног Я будил будил а он и в ус не дует Анита отодвинула тарелку с недоеденной бараниной, Наஸ்கара промокнула губы салфеткой. Верблюда надо найти. Он же тут все огороды потопчет, да и крестьян перепугает до смерти, а они его чего доброго осиновыми кольями забьют, как обратня. Найдём. Максимов встал полный жажды действий, далеко уно идти не мог. Я с тобой. Анита тоже встала и шагнула к выходу. А я пискнула, покинутая всеми Мария Антоновна. Они-то не горело желанием брать её с собой. В деревне, среди непролазной грязи, петербургская аристократка вряд ли могла быть чем-то полезна, пусть сидит дома. Заверев графиню, что с отловом верблюда они справятся самостоятельно, они-то быстро оделись и вышли в сгущавшиеся сумерки. Она предложила всё-таки разбудить Ахмата, которому как жителю Востока хорошо ведом и верблюжьи повадки, но Максимов отмахнулся. «Какие повадки! У нас чай не аравийская пустыня, живо по следам отыщем!» Отпечатки верблюжьих ног виднелись на раскисшей земле. Они вели прочь от жилых строений, к лесу. Алекс, опасаясь, как бы глупое животное не угодило на зуб волку или медведю, каковых в окрестностях деревни водилось в досталь, прибавил шагу. Ерофей с Анитой едва поспевали за ним. «Вон он! Я его вижу!» Конюх указал кривоватым перстом на косматую тень под раскидистой ёлкой. Как и предсказывал Максимов, верблюд ушёл недалеко. Брёл пошатываясь меж деревьев, на фоне среднерусского пейзажа он представлял собой зрелище дисгармоничное и несообразное. Ерофей в три прыжка нагнал его и схватил за повод. Верблюд, когда его определили на постой в конюшню, был естественно освобождён от багажа графини, и конь очень удивился, разглядев у него на шее маленький полыктяной мешочек. А, это что? Не было приём такого? Не было, говоришь. Максимов сорвал мешочек и распустил шнурок, стягивавший горловину. Да здесь карта Он держал в руке трепицу, на которой лиловыми чернилами были выведены квадратики, полоски и стрелочки. Больше в мешочке не обнаружилось ничего. Анита в тусклом свете угасавшего дня осмотрела цепочку верблюжьих следов. Похоже, к ним кто-то приближался, оттиснулись подошвы обуви, но их контуры были нечёткие и вели к подушкам мха, где и вовсе терялись. Таким образом, вычислить, кто же подходил к беглому верблюду и повесил ему на шею мешочек, не представлялось возможным. А жаль. Пока Анита изучала следы, Алекс смотрел на карту, и лицо его, прежде насупленное, постепенно разглаживалось. — Хвала святым! Наконец-то что-то определенное! — заявил он, разложив смятую тряпицу на ладони. Это карта нашей Медведевки. Вот усадьба, дом Рябого Кондрата, кузница. Глянь-ка, Ерофей, верно я мыслю? Ерофей глянул через его плечо. Покрехтело мозговое увиденное. Вроде как похоже. Вон и сосна поваленная прорисована, а стрелочки-то к чему? От барского дома ведут стрелочки, самое главное, если мы пойдём по ним, что-нибудь разыщем. Так, Нелли. Алекса удивляло, что Анита куда больше внимания уделяет лесной земле, чем находке, содержащей наконец-то вполне чёткие указания. Следы следами, но сейчас наипервейшая задача пройти маршрутом, указанным на карте, и установить, к чему же он ведёт. Максимов знал медведивку и окружавшие её леса как свои пять пальцев. Отмеченное крестиком место, в которое утыкалась вереница стрелочек, соответствовало овражку за лугом, где в летнюю пору пасли скот. Это близко. Через четверть часа будем там. Ерофей, сходи за фонарём и лопатой на всякий случай прихвати. Сий момент, отвествовал конюх, тоже вошедший в азарт. Только гляди, не сбалтни никому и верблюда прихвати. Что ж ему бедолаге в дебрях ночевать? Ерофей кивнул и похлопал верблюда по лохматому боку. Пошли, брат, в конюшни теплее. Двугорбый меланхолично скосил усы на него, пожевал губами и поплёлся обратно. Смирившись со своей участью, он повиновался любым приказам, от кого бы они ни исходили. Когда конюх ушёл, уводя с собой потлатую гору, они-то собоговалило подать голос. И что вы собираетесь найти? Молвила она, не скрывая иронии: "Не думаешь же ты, что на джип воскрес и приехал сюда со своими сокровищами, чтобы закопать их в нашем овраге?" Максимову её сарказм показался неуместным. "Скоро всё узнаем. Или тебе больше нравятся загадки, которые нельзя отгадать? Тогда иди и исследуй гречку с рисом". Он выразился грубовато, но Анита не обиделась. Её не покидало ощущение, что зрит новый подвох. Однако Алекс прав. Карта с нарисованными стрелками предполагает действие, и отказываться от них неразумно. Совсем стемнело. Явился запыхавшийся Ерофей, принёс две лопаты и масляную лампу, защищённую стеклом. Алекс поднял её над головой и пошагал к деревенской околице. За ним шла Анита, замыкал процессию конюх. Они проходили мимо дворов, и крестьяне высовывались из-за плетней, с любопытством взирая на странное шествие. Кто-то из них решился шёпотом спросить Ерофея, куда это господа направляются на ночь глядя? За грибами, буркнул конюх и не прибавил ни слова. Дождь приутих. Под ногами чавкало болотистое жиже, но хотя бы сверху не лило. Спустились во вражок. Максимов сверился с картой и убедился, что на ней обозначена эта самая точка. Впрочем, если и были причины для неуверенности, то они исчезли, поскольку в глаза кладоискателям бросилась взрыхлённая земля, наскоро прикрытая прелыми прошлогодними листьями. "Есть!" торжествующе провозгласил Алекс. "Тут они его и зарыли. Кто они и что его?" Он объяснить затруднился. Да и какая разница? Через считанные минуты всё откроется. По крайней мере, у него были основания на это уповать. Лопаты вгрызлись в грунт. Он был вскопан совсем недавно, не успел слежаться, и вынимать его было легко. Они тут стояла чуть в стороне и держа фанарь обеспечивала освещение. Яма ширилась, углублялась, и в скорости лопаты Ерофея стукнулось обо что-то твёрдое. "Стой!" Максимов нагнулся и просеял земляные комья меж пальцев. "Нашёл!" Он вытащил облепленную волглым крошевом плоскую шкатулку. Анита поднесла фонарь поближе. Ерофей, сопя, придвинулся вплотную к господам. Ему, как и им, не терпелось посмотреть, что же там внутри. Максимов очистил шкатулку от земли. Клатснула защёлка, крышка, подпираемая пружинками, прыгнула вверх. Под ней не было ни сапфиров, ни рубинов, ни золотых самородков, зато лежала свежеоструганная деревянная дощечка. Алекс вытряхнул её и приблизил к пламени фонаря. На занозистой поверхности были вырезаны непонятные значки. палочки, треугольнички, что-то наподобие иероглифов. Анита усмехнулась. Подобной каверзы она ожидала и отнеслась к ней хладнокровно, что нельзя было сказать о Максимове. Клинопись? Растерянно проронил он и зачем-то провёл по затыркучком пальцем. Возможно. Анита посмотрела на дощечку, на шкатулку и покачала головой. Ну что ж, Зря промочили ноги, зря перепачкались. Может и не зря. Алекс страсть, как не любил признавать поражение. Придём домой, исследуем. Ерофей, бери лопаты и айда. Делать в лесном овраге под покровом ночи было совершенно нечего. Они пустились в обратный путь. Никто не нарушал молчание. Алекс боялся нарваться на остроты, но Анита и не собиралась его задевать. У неё голова пухла от всего, что произошло за сегодняшний день. Что до Ерофея, то он вёл себя сообразно со своим холопским званием, и если и располагал каким-либо мнением, предпочитал держать его при себе. Когда подходили к ко двору, Анита погасила фонарь. Теперь ориентиром им служили светившиеся окошки усадьбы. В гостиной маячила тень Марии Антоновны, на кухне хлопотала Вероника. Алекс, предвкушал, как из промозглой уличной атмосферы окунётся в домашний комфорт, передвинет кресло к камину, прикажет принести ещё графинчик вишнёвый. Они-то разрушили его мечты, произнеся негромко: "Смотри, Ахмат, куда это он?" Они затаились у ворот, слившись с ними, чтобы стать незаметными. Слуга графини Госкиной, не слишком тоясь, перелез через забор и заторопился куда-то по узкой деревенской улочке. За спиною у него телепалась котомка. Медведивка уже спала, не брихали псы, не гаготали гуси, лучины в избах были погашены, за тынами виднелись опустелые до утра дворы. Максимов жестом приказал Ерофию положить лопаты и первым двинулся вслед за афганцем. Повезло, что тучи разошлись, и сквозь пелену проглянула полная луна. В её жёлтых отсветах следить за Ахматом было несложно, тем более что, выбравшись за пределы двора, он пошёл медленнее. В темноте на незнакомой местности заплутал бы в два счёта, но ему известны были какие-то вехи, которые он и высматривал. К заброшенному амбару идёт, -дохнул Ерофей в ухо Максиму вредким чесночным амбре. Так, в Медведевке называли лабаз с двускатной крышей. Он был выстроен ещё по велению Петра Александровича, отца нынешнего владельца деревни. В лабазе хранился неприкосновенный запас зерна на случай неурожая или стихийного бедствия. Этот нехитрый приём в былые времена раза 3 спасал медведивцев от голода. Но с годами амбар обветшал, крыша изрешетилась, брёвна прогнили. Алекс собрал местных плотников, и они сошлись, решили, что лучше выстроить новый склад, чем ремонтировать истлевший. Так и сделали. Поодаль, на достаточном расстоянии от домов, чтобы вдруг не затронуло пожаром, возвели свежее строение, а прежнее бросили. Вот уже второй год оно пустовало, никому не нужное, кроме ютившихся в нём грызунов и птиц, свободно влетавших и вылетавших через дыры в кровле. Анита просила Алекса снести развалюху, но он отвечал, что это бестолковая работа. годных к использованию материалов там не осталось, трухлявые стены даже на дрова не пойдут. Зачем заставлять деревенских лишний раз потеть? Само рассыплется, когда настанет срок. Ахмат проскользнул в лишённый двери проём. Максимов подбежал к углу амбара, постоял немного прислушиваясь. Анита и Ерофей приблизились. Он приложил палец к губам. Подсматривание за афганцем осложнялось тем, что амбар не имел окон. Алекс подкрался к единственному проёму и заглянул внутрь осевшей постройки. Анита прерывисто дышала у него за плечом. В поведении Ахмата сквозила беспечность, либо напротив, он был чересчур погружён в свои манипуляции. Стоя спиной к входу, он снял с себя котомку, пошарудил в ней, достал свечу и с помощью огнива затеплил её. в неровный ход близках свилуз волосиной верёвки петлю и разложил её под стеной а в центре получившейся окружности пристроил кусок сыру затем погасил свечу отошёл к противоположной стене и застыл как изваяние ожидание длилось минуту не дольше из норы вылезла худосочная крыса и с жадностью набросилась на сыр Ахмад с цирковой ловкостью дёрнул петлю и затянул её вокруг шеи мерзкого зубастого существа. Он вздёрнул извивающуюся крысу повыше и привязал верёвку к покосившейся свае. Зрители, о чьём присутствии он не догадывался, недоуменно взирали на этот спектакль. Ахмад оставил крысу содрогаться в предсмертных конвульсиях. а сам вынул из той же котомки четыре осколка цветного стекла и разложил их на полу. Всыпал в середину получившейся трапеции горсть белых кристалликов, похожих на соль, сгреб их горкой и воткнул в нее высушенный цветок по виду георгин. Отступив на шаг, полюбовался своим творением и добавил заключительный штрих. Обвил уже переставшую трепыхаться крысу синей бумажной ленточкой. Свершив всё это, он с видом человека, исполнившего свой долг, повернулся к отсутствовавшей двери и упёрся взглядом в Максимова, который перестал прятаться и вошёл в амбар, сопровождаемый верным Ерофием и не менее верной Анитой. Что, мракобес, натешился? прогремел Алекс, выстроив фразу с нарочитой эпичностью и подпустив в голос патетический тон. А теперь Иди сюда. Не сказать, чтобы Ахмат испытал потрясение, обнаружив в публику лицо изревшую его замысловатый бенефис. Он как будто даже ожидал чего-то подобного, едва уловимая ухмылочка проскочила на скуластом лице. Потом он выдернул из угла амбара здоровенный кол и, взяв его наперевес, ринулся прямиком на Максимова. Тот, дабы не быть пропоротым насквозь, отступил и зашарил по карманам в поисках какого-нибудь оружия. Ничего не было. Вот-то и столоб, подумалось ему. Сейчас бы и лопаты сгодились, но сам же распорядился оставить их в усадьбе. Афганец вырвался на волю. Анита благоразумно отскочила, освобождая ему путь. И скрылся бы он в неизвестном направлении, как бы ни ерофей, проявивший себя молодцом. Он прыгнул сзади, по медвежьи облапил его и повалил в грязь. Кол вылетел из рук Ахмата, откатился на сожень. Алекс не пожелал быть сторонним наблюдателем и пришел на подмогу своему слуге. Вдвоем они заломили Ахмату руки за спину, а Ерофей для острастки еще и по загривку его отоварил. «Вот же, нечестивец каянный, крюк тебе в печенку, да на дуб повесить!» Анита, удовлетворившись положительным итогом схватки, подошла к афганцу. Того поставили на ноги. Он не выглядел ни черещюр, а злобленным, ни отчаявшимся, ни напуганным. Не сопротивлялся и глядел уверенно, как человек, которому есть чем оправдаться перед возможными судьями. Анита побуравила его глазами, но это не произвело никакого эффекта. Тогда она приступила к допросу. Что ты делал в амбаре? К чему это всё? Она указала на дверь, за которой виднелась болтавшаяся на верёвке дохлая крыса. По правде говоря, она не надеялась, что пленник разоткровевничится. Скорее можно было ожидать, что, как гордый сын Востока, он ответит на расспросы презрительным безмолвием. Но Ахмад повёл себя иначе. В молчанку играть не стал, затрещал на смеси языков как знакомых ханите, так и неизвестных. Из этой Путанных и мало в разумительной отповеди она извлекла главное. Ахмат действовал не по собственному хотению, а по воле некоего богатого господина, который подошел к нему в Новгороде и предложил сделку. Марья Антоновна в сей момент обедала в ресторации и ничего об этой договоренности не знала. Суть заключалась в следующем. Господин уплатил Ахмату 5 целлковых и попросил проделать всё то, чему только что стали свидетелями Анита, Алекс и Ерофей. Инструкцию он дал самую подробную, к тому же начертил на бумаге, как пройти от дома Максимовых к заброшенному амбару. Из этого можно было сделать вывод, что Медведевка ему хорошо знакома. Что же, господин, спросил Алекс, описать можешь? Ахмад, жестикулируя, показал на себе длинную, чуть не до живота бороду, усы в разлёт, высокую кубанскую шапку, прибавил к описанию шубу и белые, подбитые снизу кожей валенки. Глаза, господин имел карие, а голос густой и басовитый. Колоритная личность, оценила Анита, в Медведевке таких не бывало. Я бы не забыла. Ерофей, живший в деревеньке с рождения, подтвердил, что таких господ здесь отродясь не водилось, и он не припоминает, чтобы кто-то похожий сюда наведывался. "Валяй дальше", поторопил Максимов. "О чём ещё условлились?" "Да больше и ни о чём. Господин повелел проделать всё в строгом соответствии с указаниями. Пообещал в случае слушания найти его и оторвать голову". Ахмад, повидавший на своём веку немало суровых людей, заверил допрошчиков, что то был человек железного характера, из персон, что обещания свои выполняют неукоснительно. Ежели сказал, что оторвёт, стало быть, оторвёт. И ты согласился? А почему нет? Он и обезделиться никому не угрожало, было вство одно, худо от него не будет, опять силковых на дороге не валяются. В отличие от кузнеца Матвея, Ахмат взглаза и порчи не верил, а до денег был падок, потому и принял их с легким сердцем. Ах да, еще вот что. Усатый бородатый попросил устроить представление с крысой и свечами таким манером, чтобы об этом узнали обитатели имения. Как минимум, увидели результат. Поэтому Ахмат не очень-то таился. По дороге к Амбару слышал за собой шаги, а когда встретился в дверях с Максимовым, подумал, что все сделал правильно. Кольнуло, правда, запоздалая опаска. А ну как в этом дремучем селении побьют камнями за ведьмовство? От того и ринулся с колом, чтобы отвоевать свободу, но когда был изловлен, решил не запираться. В конце концов, он всего лишь исполнитель, весь спрос с заказчика. Исполнитель, пробурчал Алекс. Камнями тебя забрасывать много чести, а вот на конюшне выпроть не помешало бы. Но не имеем мы такого права. Ерофей, веди его в дом. Пусть повторит все то же самое барыне своей. Она и определит, что с ним делать. Ерофей поднял кол, выпавший из рук Ахмата, и не сильно ткнул им пленного меж лопаток. Ступай, бесово отроди. Оглянувшись на амбар, он бормотнул, что неплохо бы сжечь оскверненное место, превратившееся в сатанинское капище. Но Максимов заявил, что не позволит устроить посреди деревни пожарище и спалить к чертям всю Медведевку. Покуда Конюх конвоировал Ахмата к усадьбе, Анита и Алекс изучали висевшую на верёвке крысу и прочие оставленные в амбаре атрибуты зловещего ритуала. Когда Анита убедилась, что запомнила расположение предметов, Алекс по её просьбе стащил всё в кучу, туда же бросил умерщвлённого грызуна и присыпал древесной трухой, чтобы случайно не обнаружила дитвора, иногда забредавшая сюда во время уличных игр. Вот тебе ещё один фрагмент мозаики, бодро воскликнул он, вытирая запачканные руки о валявшуюся здесь же ветошку. Господин в шубе и валенках действует в сговоре с тем тощим и маленьким, которого мы видели возле кузни. Не знаю, что они затеяли, но похоже, их цель постепенно передать нам все элементы, которые помогут разгадать тайну. Анито не разделяла его убеждённости. К чему эти воки, если им известна разгадка, сообщили бы её и дело с концом, в том-то и загвоздка, что она им не известна, развивал свою мысль Максимов, которого уносило на крыльях дедукции всё выше и выше. В их распоряжении имеются подсказки, но не хватает ума докопаться до истины. Они хотят, чтобы мы сделали это за них и выложили ответ на блюдечке. Кому? Ну, он замялся. Судя по всему, они ребята ушли, найдут возможность дознаться о наших выводах. Нет, они-то вышли из амбара. На улице властвовал мрак, где-то в лесу выли волки. Если бы они желали воспользоваться нашими услугами, то передали бы все подсказки сразу. Тебе не кажется, что с каждой новой подсказкой мы всё больше запутываемся? Рисунки, крупа, теперь ещё иероглифы и языческий обряд. Понятия не имею, как всё это сложить в единое. Они неуспешно шли к дому в темноте. Алекс держал её за руку. Он перестал говорить, выжидая. Ани-то чувствовала, что он всё ещё уповает на её догадливость. Ей самой было досадно, что попала в синигма, которая поставила её в тупик. Такого прежде не случалось. Но если рассудить по совести, было ли время сесть и обдумать всё как следует? Весь день что-то происходило, новые обстоятельства сыпались как из рога изобилия, не давая возможности сопоставить их и свести в цельную картину. Они-то положила себе этой ночью не спать, выпить пять чашек кофе, а Коле понадобится то и больше, но к утру непременно отыскать решение, иначе Мэри с Алексом в ней разочаруются. Дома она первым делом пошла к Марье Антоновне и выложила ей перепётие вечерних событий, касавшихся найденной таблички и поимки Ахмата с поличным. Графиня Ойкала, всплескивала руками, а после приказала привезти к ней слугу покойного мужа и приступила к нему с вопросами. Ахмат, сохраняя флегматичность, пересказал ей все, что уже слышали они-то с Алексом и не добавил ничего нового. Он поклялся, что не замышлял зла против хозяйки и ее друзей. Марья Антоновна думала, как с ним поступить. Они-то и Алекс ей не мешали. Зато Вероника... просонулась в гостиную со словами: "Анна Сергеевна, Алексей Петрович, убогие пришли". "Они-то посмотрела на ходики, они показывали без четверти полночь. Какие убогие в столь неурочный час?" "Нищи", пояснила Вероника. "Богомолки али кто, не ведаю. Опросить его им надо", проронил Максимов, занятый совсем другими соображениями. "Дай хлеба и пусть идут куда шли", спрашивала, молчат. Мычат руками маршут, глухонимы. Каким ветром занесло в лежащую на отшибе медведивку глухонимых хищных? Они-то отвлеклась от дощечки с непо _риводимыми значками и подошла к горничной. Где они, твои богомолки, показывай? Во дворе ждут. Ягнала, не уходят. Они-то вместе с Вероникой вышли на крыльцо. В свете сочившемся из окон она различила четыре невысокие тоненькие фигурки, замутанные в лохмотье. Это были женщины, чей возраст едва ли поддавался определению по причине не только плохой освещённости и повязанных на головы старушечьих платков, но и обилия грязи на лицах. Они не мылись, наверное, целую вечность и походили на кочегара в или на трубачистов, отработавших полную смену. Кто вы? «И зачем пришли?» — обратилась к ним Анита. Они в разнобой залопотали, их худощавые руки мельтешили в воздухе. «Говорю ж, убогие!» — вздохнула Вероника. «Ни бельмеса не разумеют и сказать не могут». Анита пожалела, что не выучила язык жестов, каковой служит для общения людей, лишенных слуха и речи. Но тут из дома вышли Алекс, Марья Антоновна и с ними Ахмад. Последний стал сворачивать из пальцев загагулины и показывать нищенкам. Те радостно закивали и принялись в ответ выстраивать из замурзанных тонких пальчиков изощрённые комбинации. Анита обернулась к госпоже Госкиной. Он знает язык глухонемых? Графиня сказала, что никогда ранее не слышала об этом. Однако Ахмат не впервые удивляет её, демонстрируя самые неожиданные навыки. Их отправило человека, проскрижитал тот, вдоволь наиобщавшись с бродяжками на беззвучном диалекте. "Спасибо, что не дьявол", хмыкнул Максимов. "Где они его встретили?" Оказалось, паломницы к Алексие совершают пешее путешествие из Пскова в Троице-Сергиеву лавру. Путь их лежал через городок Тарапец, где к ним подошла покупечески одетая барыня, дала 3 рубля и наказала идти в Медведевку. Они должны были отыскать усадьбу господ Максимовых и передать им послание. Купчиха ручалась, что за это хозяева усадьбы накормят богомолок досыта и приютят на две-три ночи, чтобы те могли отдохнуть и набраться сил. "Нет, ну как вам это нравится?" вскричала Алекс. "Наши подскащики уже решают за нас. Они непоследовательны", заметила Анита. Впервые направили к нам посредников совершенно открыто, без каких-либо трюковых хитростей. Это можно только приветствовать. Мария Антоновна протянула руку к паломницам. "А где ваша бумага? Давайте". И видя их замешательство, кивнула Ахмату. "Переведи". Он зашевелил пальцами. Анита с нарастающим вниманием следила за его движениями. Нищенки на перебое замычали, их рукава захлопали будто птичьи крылья. Бумага нет, прокаркова Ахмат, а не показывай. Что показывай? переспросил Максимов, начиная терять терпение. У него сложилось впечатление, что эти нищебродки заявились сюда, чтобы потешиться, но перепачканные мордашки с трениц оставались серьёзными. Ахмат разъяснила Алексу и остальным непонятливым, что купчиха не передавала никакой грамоты. Послание состояло в несложной пантомиме, которую она обучила нищенок при встрече. Её-то они и собирались показать. Издеваются, вскипел Максимов и со свирепой миной двинулся к посетительницам. Они-то остановила его: "Не горячись, пусть показывают". Получив отмашку от Ахмата, богомолки выстроились в шеренгу и поочерёдно выполнили следующие физические упражнения. Первое присела и развела руки. Вторая отвесила земной поклон. Третья до хруста в позвонках покрутила головой вправо-влево, а четвёртая подпрыгнула и приземлившись, застыла на расставленных под углом ногах, обутых в потрёпанные чуни. Становится всё забавнее, весело проговорила Анита. А нельзя ли ещё разок? Богомолки охотно повторили гимнастические экзерсисы. Максимов смотрел на них как на ненормальных. Это всё? А вы ничего не напутали. Через столчача Ахмата они заверили, Господ, показали в точности всё, чему их обучила Купчиха в Тарапцы, и робко поинтересовались, будет ли обещанная награда. Гнать бы вас в три шеи, процадил Алекс. Они-то была настроена человека любево. Вероника, отведи их в людскую, дай чего-нибудь поесть, а Ерофей пусть принесёт побольше сена, не на голом же полу спать. Надо ли их привячать, Анна Сергеевна? Засомневалась служанка. Вон какие звозюканные, что твои чушки. Не спорь, делай, что сказано. Вероника с недовольным видом увела паломниц на постой. Куда-то пропал и Ахмат. Возможно, пошёл в конюшню. Он уже никого не интересовал. Происшествие в амбаре померкло перед новой загадкой. Анита, Алекс и графиня вернулись в гостиную. Уже пробило 12, но никто и не думал ложиться спать. Максимов достал из буфета самый вместительный стакан, гранёный, Петровский, и доверху наполнил его наливкой. Как на духу сознался Считайте меня простофилей, но это за пределами моих мыслительных способностей. В жизни не попадалось ничего сложнее. Ты так думаешь? Они-то подошла к столу, на котором были разложены по порядку листок бумаги, привезённый Марией Антоновной, полученная днём шифрованная записка, ларчик с крупами и дощечка с клинописью. А, по-моему, всё проще некуда. Она помедлила с минуту, затем взяла шифровку с комкова и забросила в зев камина. Что вы делаете? ужаснулась графиня, но Анита пропустила её возглас мимо ушей и швырнула в пламя изрезанную дощеечку, а за ней ларчик с гречкой, рисом и пшеном. Анна, ты в своём уме? ошеломлённо промолвил Максимов. Подсказки не жалей, они нам не пригодятся. Идёмте. Анита вышла из гостиной. В сенях гремела вёдрами Вероника. Божьи люди, а ведут себя как оравы, посетовала она. Предложила им воды, чтобы умыться, а они ни в какую. Не уж-то и до кимечумажами в Святую Лавру придут. Умыться? Они-то выдернула у неё из рук ведро. А это идея. Не говоря более ни слова, она прошествовала в людскую. Перед закрытой дверью задержалась с знаком влев сопровождавшим соблюдать тишину. Привыкла глазом к щёлке и увидела богомолок, которые, сдвинувшись тесным кружком, что-то бойко обсуждали. Да-да, словно по молитве апостола или по мановению волшебной палочки, к ним возвратились и слух, и умение говорить. Жаль только, что речь была иноземная, они-то не разбирала ни единой фразы. Постояв немного, она сочла, что терять время неблагоразумно. Распахнула дверь, и с ведром в руке вошла в людскую. При ее внезапном появлении заморашки, как по команде, умолкли и приняли смиренный вид. Анита не стала с ними миндальничать, и, качнув в ведро, окатила всех четверых холодной водой. С визгом, перемежаемым чужестранной бранью, они разбежались кто куда. Платки на головах сбились, а со щек стали медленно сползать черные пятна, нарисованые по всей видимости сажей. В людской горели три лучины, их света оказалось достаточно, чтобы рассмотреть преображённые лица гостей. Передонитой и её спутниками предстали не безобразные старухи, а примиленькие девицы, весьма привлекательные, хоть и не славянской наружности. Кто это? опешила Марья Антоновна, похожая на афганку. Афганки и есть Заверила Анита: "Хоть я допускаю, что в Гариме вашего супруга были и индианки, и персианки, да мало ли кто. В Гариме на Джиба, видите ли, в Петербург он приехал не отроком, а на Востоке с семьёй обзаводится рано, тем более особых ханских крови. Скорее всего, своих жён он бросил в Кабуле при поспешном бегстве и не чаял их больше увидеть. Принял решение начать личную жизнь с чистого листа". Но они нашли его, и в этом им помог без сомнения Ахмат. Думаю, что и кучер, подстроивший несчастный случай во время катания на санях, тоже имел отношение к их компании. Девицы размазывали грязь по сусалам и молча прислушивались к тому, что говорила Анита. В Россию они прибыли, конечно же, не вчера, и не вся русская речь звучала для них тарабарщиной. Впрочем, выбранная ими тактика притвориться глухонемыми, чтобы не выдать себя, указывала на то, что языком чужой страны они овладели не вполне. Вы хотели меня убить, в ажитации продробежжала госпожа Госкина. Я и не догадывалась, что у наджиба были жёны. Он присягал мне, что я у него одна единственная. Девицы угрюмо молчали, а они-то продолжали Они не простили ему ни измены, ни повторной женитьбы, ни смены религии, но к вам вряд ли имели претензии. Их задачей было заполучить наследство наджиба, на которое они, согласитесь, имели определённые права. Пытались проникнуть в ваш собняк. Их спугнули. По крайней мере, они ничего там не нашли, кроме той записки, которую вы потом привезли мне. Уверена, мало что в ней поняли, однако догадались. Она может указать вам место, где находятся драгоценности. Они полагали, что на джип спрятали их где-то в особняке, поэтому были чрезвычайно рады, когда вы отправились в поездку. Ахмад донёс им, что вы едете не так далеко, в соседнюю губернию. Они поставили себе цель задержать вас здесь по возможности дольше. Не поверю, чтобы у такого видного сановника, как Наджиб, горем состоял всего из четырёх жён. Наверняка многие из них остались в Петербурге и совершили или готовятся совершить новый налёт на ваш дом. Негодяйки, вырвалось из уст Марьи Антоновны, и она опалила четвёрку фальшивых богомолок огненным взором. Ваш Ахмат мне сразу показался подозрительным, вела далее Анита. Не берусь судить, насколько честно он служил на джибу, но перед вами у него не было обязательств, а вот то, что он поддержал соотечественниц, вполне объяснимо. И когда вы начали его подозревать? С момента вашего прибытия. Понимаете, дороги у нас отвратительны, но не до такой степени, чтобы менять лошадей на верблюдов. «Буквально вчера Ерофей опробовал тракт и доложил, что он в сносном состоянии. И когда в Медведевке начали появляться чужие люди, мне подумалось, что кто-то использовал оставленные вами в Новгороде дрожки, чтобы опередить вас. Этими чужими оказались они. Они-то показала на притихших жен Наджиба. Спрятались где-то в лесу». Тут поблизости есть несколько охотничьих домиков с печюрками и запасом дров. Оттуда они совершали вылазки в деревню, чтобы подбрасывать нам так называемые подсказки. Алекс не удержался и вступил в полемику. Почему так называемые? Разве они ничего не значили? Ровным счётом ничего. Это были пустышки, призванные заставить нас ломать голову над тем, что не имело решения. Мы могли гадать день, 2 неделю хоть до скончания века, а им любая задержка была на руку. Они ждали вестей от своих подруг, искавших сокровища в Петербурге. "Как ты до всего этого додумалась?" подивился Максимов. "В любой шараде есть логика, а здесь, при всём желании, я не могла её обнаружить. А затем появились эти, угу, бродяжки, и мои подозрения усилились. Как они дошли сюда? Пешком? Ну попробуй преодолеть десятки верст по киселю, они не выглядели измождёнными, и я не заметила свежей грязи на одеждах. А когда Ахмат завёл с ними беседу при помощи жестов, всё окончательно встало на свои места. Даже не владеющий языком глухонемых догадался бы, что это никакое не общение. Он просто махал руками как придётся, потому что заранее обговорил со своими сообщницами, как они будут действовать. То есть не существовало ни господина в шубе, ни купчихи. Всё это выдуманные персонажи, слишком они театральны для реальных людей. Я же говорю, всё чего добивались Жонушки наджиба запудрить нам мозги и выиграть время. Преобразившиеся чернавки зашипели, со злобой глядя на Марию Антоновну. Она на всякий случай спряталась за спину Максимова. Он уже взял себя в руки, уяснил ситуацию и мыслил практически. Теперь они для нас не опасны. А где Ахмат? Вероника, скажи Ерофею, пусть притащит сюда этого прохвоста. Ну Ахмата как ветром сду. Не обнаружилось в конюшне и верблюда, оба скрылись в ночной мгле. Алекс намеривался сей же час наладить погоню, но Анита отговорила его. Погода окончательно испортилась, с неба лило как из бочки. Подождём до утра, никуда он не денется. Она была убеждена, что Ахмат завязнет в размокшем большаке или заблудится, сбившись с малознакомой дороги. Горем наджиба заперли в людской Алекс ещё не определился, как поступить. Сдавать этих четверых в городское околоток было вроде бы не за что. Они не причинили ущерба, а невинные розыгрыши злодеяниями не считаются. Однако через них был шанс выйти на оставшихся, тех, что, может быть, именно в эту ночь грабили особняк графини на Невском. Они-то до рассвета просидела над листком, обещавшим графине некое обретение после лишения. Максимов же, покемарев пару часов отдал Ерофею распоряжение седлать самых быстрых коней. Едва забрезжила заря, отправился в сопровождении трёх крепких мужиков по следам сбежавшего Ахмата. Сначала им попался верблюд, брошенный, видимо, из-за своей медлительности. Он одинок бродил вдоль обочины и жевал осклизлые берёзовые веточки. А через 10 вёрст дорогу перегородили сломанные дрожки Графини. Ахмад пересел на них и надеялся доехать до города, но в темноте ухнул колесом в колдобину, сломал ось и бросил повозку, выпутав коня из упряжки. Конь однако и в подмётке не годился максимовским рысакам. Бегляца, настигленные на в середине пути, повязали и доставили в усадьбу. Опасаясь расправы, он сделался слова охотливым и во всём сознался, сдав заодно и своих подельниц. Согласно его показаниям, восемь жон на джиба остались в столице ради поиска сокровища. За завтраком Алекс похвалился успехами, но радость его была сдержанной. Мы раскрыли заговор. Я уже отправил Герофея в город, чтобы он послал в Петербург депешу, благодаря которой полиция приструнит всю эту свору. Но мы так и не разгадали главного где наследство Наджиба? Что если он просто пошутил? Мария Антоновна обиженно наморщила лоб. На джипчик не имело обыкновения подшучивать надо мной. Он меня любил, не то что этих. Она с лёгкостью простила покойному супругу сокрытие многочисленных жён и свято верила или хотела верить в то, что лишь она одна являлась его истинной страстью. Онито улыбнулась ей и положила в кофе ложечку сливок. Да, Мэри. Думаю, он любил вас и спрятал свои богатства в самом надёжном месте. Где же? На вашей груди. Госпожа Госкина ошарашенно скосила глаза вниз. В поле её зрения попал серебряный кулон, висевший на цепочке. Что? Это дешёвая побрякушка? Дешёвая? Они-то повернула руку ладонью вверх. Позвольте Графиня сняла кулон и отдала ей. Анита вынула из редикуля миниатюрные ножнечки, что-то подковырнула, и серебряная скорлупа распалась на две половинки. Оттуда на стол выкатился огранённый камешек. Анита взяла его двумя пальцами. Он излучал шелковистый блеск и сочетал, казалось, несовчитаемые матовую черноту и абсолютную прозрачность. Если не ошибаюсь, это знаменитый алмаз Чёрный дервиш. Бриллианты такого оттенка и чистоты попадаются крайне редко. На джип взял с собой из Кабула то, что стоило дороже всего и проще было увести. Цена этого камня огромна, он позволит вам, мэри, жить безбедно несколько лет. Марья Антоновна, вытащив глаза, осторожно коснулась алмаза. Боже, Какая прелесть! О, наджипчик, мой дорогой! Больше она не смогла вымолвить ничего. Её овладел ступор, она смотрела на бриллиант, и из глаз капали слёзы. Максимов тоже был поражён. Он приблизился к Ните и с нежностью её поцеловал. Фантастика! Как тебе удалось? Была только одна подлинная подсказка. Она содержалась в строчке когда по утру лишишься всего, найдёшь. Я само вначало обратила внимание на её корявость, а сегодня ночью меня озарило: если сложить первую букву первого слова с последней буквой второго, а потом с первой буквы третьего и так далее, то получится слово кулон. Я тут же вспомнила о свадебном подарке наджиба. Вот и всё. Нюточка, вы чудо! Только и выговорила восхищённая Аграфеня Госкина, а Максимов, запечатлел на лике обожаемой супруги ещё один жаркий поцелуй. Они-то могла бы сказать, что довольна собой, но она считала, что порядочную женщину украшает скромность, и потому предпочла не комментировать адресованные ей похвалы, так словно они нисколько её не касались.